Глава 3. 1 июля ⁇ Средняя школа Цуши в Нинбо. На первой партии кабинета номер 4 была вырезана надпись ⁇ Если хочешь быть лучшим, надо страдать ⁇ Первая половина самостоятельных вечерних занятий закончилась, но Джу Чао Ян так и сидел за своим столом, сосредоточенно решая примеры для завтрашнего экзамена по математике. Волноваться было не о чем, он всегда получал высшие баллы. Тем не менее, ему нравилось возиться с цифрами и задачами, вне зависимости от того, требовалось это для экзамена или нет. Он уже решил, что сегодня пропустят физику, химию и биологию. Его оценки по китайской литературе, английскому и обществознанию наверняка тоже будут отличными. Две ладони опустились на его парту с громким хлопком. Джу Чао Ян едва не подпрыгнул на месте. Подняв голову, он увидел девочку с короткой стрижкой. Она пронзала его уничтожающим взглядом. Джу также дерзко посмотрел на нее в ответ. «Ечи Мин!» «Чего тебе?» «Госпожа Лу ищет тебя», — прошипела та. Чао Ян в ярости вскочил, но ввязываться в драку не стал. Достаточно того, что его считают трусом, и ему приходится задирать подбородок, чтобы смотреть ей в лицо. Достаточно быть самым низкорослым, тощим и трусливым мальчиком в классе. Если девчонка выше ростом победит его в драке, он этого не вынесет. Чао Ян громко покашлял, использовав этот звук для прикрытия, чтобы незаметно пукнуть в ее сторону. Несколько секунд спустя он картинно зажал нос, словно учуял запах. «Черт побери! Ечимин, ты бы хоть предупреждала, прежде чем пустить газы!» Она гневно уставилась на него. «Ты идиот!» Чао Ян засмеялся и, показав ей язык, расслабленный походкой, зашагал в сторону учительской. Но перед дверью уверенность покинула его. Судя по всему, у него снова неприятности, хоть и неизвестно по какой причине. Госпожа Лу, их классная руководительница, была высокой сухопарой дамой слегка за сорок. Все ученики боялись ее. Даже Чао Ян. Она преподавала английский, который давался ему труднее всего. Он сразу понял, что она не в духе и инстинктивно сжался, как черепаха, прячущаяся в свой панцирь. «Вы хотели меня видеть, госпожа Лу?» Госпожа Лу продолжала проверять домашние задания, сидя за своим столом и не поднимая на него глаз. Чао Ян мял руками брючины школьной формы, нервничая с каждой секундой все сильнее. «Она что?» Настолько зла, что не хочет его замечать? Или дело в чем-то другом? Проблемах со слухом, несварении, разводе? Госпожа Лу игнорировала его добрых пять минут. Чао Ян едва вытерпел. Закончив с очередной тетрадью, она посмотрела на него. «Почему ты разбил камеру, Йи Чи Мин?» Чи Мин была репортером школьной газеты и часто приносила камеру с собой в школу. Чао Ян растерялся. «Какую камеру?» «Разве не ты разбил объектив камеры Ечимин? Мин?» «Я ее не трогал», — недоуменно ответил Чао Ян. «Продолжаешь отрицать свои проступки?» «Я... я этого не делал», — запинаясь, пробормотал он, не зная, как убедить учительницу в своей невиновности. Госпожа Лу пришла в ярость. «Ты лжешь!» «Е видела, как ты взял камеру с ее парты и ударила о стену. Тогда объектив и разбился». «Это неправда. Я даже не прикасался к ее камере. Никогда», — запротестовал Чао Ян. «Весь этот разговор был полным абсурдом». «Хватит! Она уже сказала, что тебе не надо платить за новый объектив, поэтому можешь больше не врать». «Я...» — он настолько разволновался, что с трудом сдерживал слезы. Обвинение было совершенно необоснованным. Чао Ян привык, что его дразнят за маленький рост, за поношенную одежду и за то, что его родители развелись. Но и подумать не мог, что его обвинят в поломке камеры. Госпожа Лу вгляделась в его лицо. Постепенно ее взгляд смягчился. — Иди занимайся. Завтра ведь экзамен. — Не будем больше об этом вспоминать. «Но помни, я тебя предупредила, Джу Чао Ян». Чао Яну хотелось возразить, но он промолчал. Обвинять его было странно, но спорить с госпожой Лу не имело смысла. Лучше он позднее спросит с этой змею Кичимин.